При этих словах де задрожал. Мертвенно-бледный, словно пораженный громом, он едва мог прошептать что-то срывающимся голосом. А господин Горди, даже не посмотрев на друга, не заметив его ужасного смущения, схватил его за руку. С «Сударь, saber, зачем вы...» «Тише, тише, тише! Молчите, друг мой!» Так. Так, вот значит, для чего вы пришли в мой дом на возводить. Вы обвиняете господина де Блесака? Обвиняю. А вы его знаете? Я его никогда не видел. И в чем же вы его упрекаете? Как осмеливаетесь вы говорить о нем в таком уничижительном смысле в моем доме? Позвольте, сударь, два слова. Как вы думаете... Честный человек, видя, что другого честного человека готов задушить злодей, должен ли он крикнуть «Берегитесь! Душат!» Конечно, сударь, но какое это имеет отношение По к... По-моему, сударь, некоторые измены так же преступны, как и убийства. Именно поэтому я и решился стать между палачом и жертвой. Палач? Жертва? Почерк. Господин Эдеблиссака, вам, конечно, знаком? Да, сударь. Тогда прочтите это. Ироден подал Горди письмо. В эту минуту фабрикант в первый раз посмотрел на своего друга и невольно отступил назад, пораженный смертельной бледностью этого человека. Раден, конечно же, притворялся. Он никогда не видел Деблесака. Он знал его по описаниям и в данную минуту попытался изобразить на лице крайнее беспокойство. Марсель. Марсель, как вы бледны? Отчего чего вы не отвечаете? Марсель? Так значит, это вы, господин Деблисак? Ну. Ах, сударь, право, если бы я знал Да разве вы не слышите, Марсель, что говорит этот человек? Он утверждает, что вы мне подло изменили Он схватил руку друга Рука была холодна, как лед О, боже, он молчит Он не отвечает ни слова Это вы виноваты Раз я нахожусь в присутствии господина Деблесака, то я принужден спросить его, осмелится ли он отрицать очевидные факты, что несколько раз писал в Париж на улицу Милье де Зурсен на имя господина Родена».